Глава третья. Раздел первый. Мы влетели в глухары с таким грохотом, что толпа, собравшаяся в центре села у брички с убитым Абрусимовым, расступилась, едва завидев сноповозку. Попеленко тщетно натягивал вожжи, упираясь ногами в передок. Но тут, к счастью, у нашей телеги лопнула аварийная лисица. Обломок ее ткнулся в землю, задняя подушка вместе с колесами отскочила, сноповозка осела на кузов, и мы затормозили в двух метрах от брички. Я бросился к Абросимову. Он словно бы придремал на мягком сиденье под рессорной своей коляски, склонив голову к плечу. Я видел только угловатый, стриженный под полубокс затылок. «Зачем он взял эту райкомовскую бричку?» — подумал я. «Лучше бы он ехал на телеге, и, кто знает, проскочил бы. Ведь ездят же по этой дороге мужики. Но бричкой он сразу выдал себя. Бричкой и кожаной курточкой». Я обошел с другой стороны коляску и чуть отклонил голову обросимого. Белый воротничок, выпущенный поверх пиджака с широкими ватными плечами, был весь в крови, и на лбу обросимого была огромная рана, запекшейся уже порыжевшей кровью. Я вначале принял эту рану за выходное отверстие, но потом догадался, что это за рана. Рука обросимого была уже холодной, совсем холодной, и на ладони темнел порез я отвернулся и посмотрел на крестьян столпившихся вокруг у баб как это всегда бывает в таких случаях на лицах застыло выражение немого плача казалось достаточно одного слова жалостливого слова и раздадутся причитания и вопли в голос но все молчали мужики смотрели угрюмо исподлобья я заставил себя взглянуть на порезанную ладонь обросимого Да, значит, он был еще жив, когда они высекали ему звезду на лбу. Он пытался ухватиться за Финку. Интересно, гоготали они или делали свое дело молча? Вот сволочи, палачи, фашисты и прислужники фашистов. Носили полицейские кепки. Лебезили перед всеми этими гауляйтерами, гебеткомиссарами, комендантами. Толковали о большой политике, требующей союза с немцами. Теперь толкуют о вольной Украине, о засилье большевиков и советов. Ведь ни один палач не назовет себя палачом или садистом. Ему хочется встать под знамя. Знамя оправдывает. Все, мол, прощается человеку под знаменем. Теперь они борцы за самостоятельность, вольность. Они не хотят, чтобы их считали уголовниками. Но действуют они как уголовники, как мародеры, садисты. Вот он какой — национализм. «Пистолет лежал в бричке», — сказал Глумский. «Он протянул мне ТТ. Губа у него дергалась» открывая крупные, выдающиеся вперед зубы. «Сколько ему было?» — спросил он. «Шестнадцать?» «Значит, пистолет они оставили. Им не нужен был этот старый ТТ. Берите, мол, свое добро, стреляйте. В стволе не было нагара. Я извлек из рукоятки обойму, в ней желтели патроны. А Бросимов ни разу не успел выстрелить». Наверное, они подскочили неожиданно. Ловкие ведь были ребята, поднаторевшие в лесном разбое. А может, он не сумел заставить себя выстрелить в человека? Или просто испугался? От настоящего испуга не имеют руки и ноги, а мочевой пузырь вдруг становится переполненным, как будто ты только что выдул целое ведро. В первом бою, когда я увидел фрицев, не тех... Уродливых карликов или людоедов, что рисуют художники, а людей, живых, разгоряченных, в мундирах, подпоясанных ремнями, в сапогах и пилотках, с разинутыми от крика или от страха ртами, зубы блестели от слюны. Я так и не мог нажать на спуск. Я нажал, когда немцы уже побежали обратно. Я стрелял в спины. Страх прошел, как только исчезли лица. Потом я долго мочился в окопе. Мне казалось, что я залью весь окоп, столько во мне вдруг оказалось жидкостей. Кукаркин тот смеялся, а Дубов отнесся к происшествию серьезно. Он сказал, что все нормально, так и должно быть, что в природе все продумано и к месту. Мужику, к примеру, даже такому дураку, как Кукаркин, она дала штаны, потому что стыдно ходить без штанов по улице. Дала голову, чтобы было на чем держаться пилотки. И она же, природа, устроила так, что человек боится убить другого человека. Очень боится. И это нормально, иначе черт знать, что творилось бы. В мирное время только уголовник, выродок или псих какой-нибудь может решиться на убийство. А вот в войну приходится и хорошему человеку учиться убивать. И очень это нелегко дается. Так что все правильно. Подмывай капелюх стенки окопа, а вось не обвалятся. Наверное... Абросимов просто не смог заставить себя выстрелить в человеческое лицо. Ведь у них были обыкновенные человеческие лица, и рука его онемела. Меня в лихой час выручили ребята, поддержали. А этот мальчишечка оказался один в самую трудную минуту в своей жизни. И тут я понял, почему он рвался в глухоры со своим этим планом помощи в работе и обобщенным опытом. Он напрашивался «Друзья!» Как это я сразу не догадался? Я был гораздо ближе ему, чем пятидесятилетний гупан или молчаливый, бессонноглазый капитан, который со всеми держал себя так, что чувствовалась дистанция. Я был его поколение!» Всего на четыре года старше, но зато успел повоевать, и в анкете у меня были перечислены всякие военные заслуги и медали, работа в разведке. Вот Обросимов и придумал этот план помощи и поездку в глухары. Ему надо было стать вровень со мной, чтобы заслужить право на дружбу. И еще ему надо было доказать, что он храбрый парень и не боится отправиться. Один со своим ТТ через леса.